Шпиль. Хроника высотного идиотизма. В огромном Петропавловском соборе никого не было. Я бухнулся перед алтарем на колени среди могильных плит, думая. Пять минут назад я имел реальную возможность расместиться в этой компании. Может быть, правда, ненадолго. «Прости, Господи, мою глупость». И спасибо, что уберег. Обмирая от внезапной, поздно возникшего страха, я вышел на площадь перед храмом и увидел нескольких ленинградских фотографов с телеобъективами. «Какой кадр мы ждали! Человек летит со шпиля! Испортил ты день!» — сказал милейший Паша Маркин и протянул мне ролик пленки. «Проявишь? Посмотришь, какой мухой ты ползешь по шпилю!» Без страховки, с наглой гордостью сказал я, хотя ноги продолжало трясти. А ведь мог быть хороший снимок. Мог бы, Паша. Мог бы. Осенью 79 -го года любопытные могли увидеть, как на высоте 100 метров, в игле, открылась маленькая квадратная форточка, из нее вылез человек. Это был высококлассный верхолаз, реставратор, Анатолий Емельянов, обследовавший все купола и шпили города. Аккуратно страхуясь и постоянно перецепляясь, он осторожно двинулся к вершине шпиля по Т-образным ступеням шириной в кулак. Поднявшись на шар, Емельянов привязался и спустил страховочную веревку для второго верхолаза. Скоро тот, на надежном поводке, тщательно отслеживая каждое движение, пополз вверх. Звали его Олег Жалобанов и был он хранителем музея. Ангел на шпиле Петропавловской крепости символ Петербурга. Он должен быть ухожен, красив и свободно поворачиваться по воле ветров. Оба специалиста отправились в редкое рискованное путешествие на высоту более 120 метров, чтобы проверить, все ли в порядке, после капитального ремонта достаточно ли смазки фетровой масленки вокруг вала на котором и укреплен трех с ангел а можно к вам туда будет подняться спросил я в шутку пока они стояли на брусчатке перед собором посмотрели они на меня стоящие перед ними в джинсах и вроде вменяемого и в шутку говорят если штаны не лопнут поднимайся когда мы там обживемся. В Петропавловской крепости задолго до этого дня я впервые обнаружил, что любые события, наблюдаемые через видоискатель фотоаппарата, утрачивают для меня реальную угрозу. Словно, существуют они лишь как объект съемки. Самое сложное — это добраться до того места, где можно взять камеру в руки». А дальше аппарат словно отстраняет меня от опасности для жизни и создает устойчивую и сильную, подавляющую страх, иллюзию защиты. Эффективнее бронежилета, которым ты укрыт лишь частично, с камерой ты не видим. Разумеется, это я не невидим, потому что говорю о своих ложных, конечно же, ощущениях. Но едва ты кладешь аппарат в кофр, чувство уязвимости обостряется, словно ты совершенно голый. «Кстати, фотокамера охраняет меня не только физически, но и бережет от лжи. Сама не врет и мне не дает. Так-то я могу и прилгнуть, как говорил Николай Васильевич Гоголь, и комплимент произнести, какой ждали, а фотоаппарат прямо как враг какой-то, что видит, то и снимает. Со второчкой тоже не договоришься, но там никто не просит». «Покажи, что написал», а фотографию, мол, предъяви, снял с меня изображение. Приходится выкручиваться, врать, здесь можно, что не получилось. Или объяснять про свой нерушимый принцип «никогда не показывать и не отдавать негативы». Это, впрочем, чистая правда, поскольку негатив, как врачебная тайна, вещь интимная принадлежит только тебе, а женщин вообще перестал снимать с годами чтобы сохранить хорошие отношения. Словом, и в житейских, и в сложных ситуациях со стрельбой, и в безумных, и никому не нужных проявлениях бессмысленной отваги я держусь за свой Кеннон, как за самую надежную защиту. И она ни разу не подвела, а, собственно, одного раза было бы достаточно. Так вот, когда я это почувствовал впервые, в стремлении сделать неожиданное, это не всегда хороший, снимок пушки, стреляющей со стены крепости ровно в полдень, с того самого места, откуда 25 октября 917 года подвозки двойски пальнул из другой, правда, пушки, болванкой по зимнему дворцу к началу большой заварухи. Глядя в видоискатель, я влез на довольно узкую печную трубу, сняв выстрел, опустил аппарат и замер от страха. И так, по-видимому, остался бы там стоять до сих пор, если б пушкарь не крикнул «Корреспондент, щелкни на память!» Я приложил аппарат к глазу и скоро безболезненно оказался на крыше казимата. Теперь в джинсах и куртке. Повесив не на плечо, а через плечо, чтобы не мешал двигаться мой любимый Canon F1 широкоугольником, я вступил под своды Петропавловского собора. Эта крепость оказалась полигоном для моего высотного идиотизма. Поднявшись по каменной лестнице, потом в башне по какой-то крутой, потом чуть ли не по приставной, на высоте тридцатого этажа я добрался до маленькой площадки перед открытой форточкой. Люк открывался внутрь. А ведь доминика трезиний проектируя шпиль, мог подумать и обо мне, сделав люк откидывающимся наружу на манер балкончика. А так квадратная дыра, под ней 100 метров до земли, а над ней узкие скобы без ограждения, еще на 20 метров вверх. Ужас На полу лежали моток веревки метров тридцать, и монтажный пояс. Держась путными от отваги ладонями за проем люка, я высунул голову, стараясь не смотреть вниз, и закричал. «Толя! Олег! Я пришел! Что делать дальше?» Сверху я услышал голос Емельянова, в котором мне послышалась обреченность. Или это я подумал позже, чтобы оправдать драматизм легкомысия следующих слов. «Надень пояс, привяжи к нему веревку». И, страхуясь, ползи к нам. А лучше возвращайся назад. А второй конец за что привязать? За скобу. Надев широкий монтажный пояс и закрепив на нем веревку, я высунулся из форточки и накинул затягивающуюся петлю на нижнюю Т-образную скобу под поперечину. Подергал крепко. Страховка готова. «Осторожно, пошел. Надо же быть таким идиотом, чтобы, привязав себя к скобе свободной 30-метровой веревкой, посчитать, что ты себя обезопасил. Если бы я сорвался со ступеньки, то, пролетев от 30 до 50 метров, в зависимости от того, на какой высоте это произошло, был бы сломлен пополам монтажным поясом, но я этого не знал». И потому довольно уверенно, хотя с необычайной осторожностью, и исключив какой бы то ни был автоматизм, приближался к вершине, к ангелу. Верхолазы из-за шара меня не видели, но подбадривали, не давая никаких советов. Впрочем, когда я уперся в шар головой и понял, что передо мной непреодолимый отрицательный уклон, Толя Емельянов сказал... — Ну, разгонись и как муха по потолку ползи. Понял? — Ответил, что понял. Но страшно было очень. А возвращаться, не пообщавшись с ангелом, будучи в двух буквально метрах от него — обидное поражение. Зачем тогда лес? Как ни странно, совет Емельянова помог, и через несколько секунд, не знаю уж как, но успешно миновав экватор шара, я увидел басые ноги ангела. Держась одной рукой за скобу, я стал пытаться привести Кэнон в рабочее состояние, так для значительности называю мучительный процесс снятия одной рукой крышки с фотоаппарата. Затем, не глядя от страха назад и вниз, я щелкнул по видимому панораму Петроградской стороны и Толю с Олегом, работающих на чудесном флюгере. «Что ты мучаешься? Прицепись к скобе, освободи обе руки и снимай спокойно. Где твой карабин?» Он глянул с ангельского крыла, увидел мое счастливое, я так думаю, лицо в очках, привязанных веревочкой, чтобы не сдуло, свободно развивающееся по ветру 30 метров веревки, и тихо, но уверенно сказал, «Молодец! А теперь...» Внимательно и спокойно, глядя под ноги, чтобы не оступиться, спускайся, из люка крикнешь. И тут же я сообразил все про свою страховку. Спуск был мучительным, долгим, но не бесконечным. Теперь я стоял на последней над люком скобе и решал задачу, как мне сверху попасть в эту небольшую квадратную дырку. Получалось, что надо держать с руками закованную перекладину буквы «Т» качнуться и, попав ногами в люк, влететь в него, вовремя отпустив руки. Так и случилось. Я отвязал веревку, и, не снимая пояса, на дрожащих ногах это не образ. Медленно, спустившись в пустынный храм, встал на колени. Ангел был благосклонен ко мне. Зато, наверное, что я его навестил при жизни. А то все он к нам да к нам.